Глава 23 Профессор Рид выдрузила локти на стол и сдвинула очки на лоб. Я села напротив нее лицом к большому арочному окну с видом на цветник и кормушки для калибри. «Понимаю, момент не лучший», — сказала профессор Рид. Сначала Таро, теперь вот это. Приношу свои извинения. Я держала письмо в руках, но боялась его прочесть. Если игнорировать предсказанное брату, то, может быть, с ним ничего не случится. Только такое отрицание и позволяло мне радоваться жизни на горе. Только так я могла дистанцировать себя от Майлса, в то время как его жизнь приближалась к концу. Профессор Рид кивнула на письмо. Боюсь, они собираются принять меры. Я все-таки заставила себя заглянуть в письмо. Прочесть все до последней сухой деловой фразы, из которых оно состояло. Это была переснятая копия приказа о прекращении противоправной деятельности, адресованного Майлсу Министерством будущего. В письме требовали, чтобы он немедленно прекратил оказывать услуги толкования за отсутствием соответствующей лицензии. «Это пока черновик», — продолжала она. «Я не знаю, когда они его окончательно доработают и отправят». Будучи руководителем учебной части, профессор Рид, единственная в школе на горе, знала все мои секреты. У нее хранилась полная копия моего официального личного дела, включая диаграммы с моими детскими и взрослыми отметинами. Она знала о предсказании на моем левом боку. Она знала, что Майлз умеет определять, Грозит ли девушке похищение? Она знала обо всем, но тем не менее ни с кем не делилась этим знанием. На горе уважали неприкосновенность частной жизни, как ценили и доверие. А я доверяла профессору Рид не меньше, чем собственной матери. «Отдельное письмо направят и Джули, но мой источник не смог достать его копию», — добавила она. «Подозреваю, что ей пригрозят прикрыть лавочку» если она не прекратит привлекать к работе нелицензированного толкователя. Лицензию твоему брату, естественно, не дадут. Профессор Рид достала папку с делом брата. В ней, как я уже знала, хранились копии писем, отправленных им в Министерство Будущее в прошлом году. В этих письмах он разъяснял свою систему распознавания риска для девушки-подростка быть похищенной. Он просил о внесении обновлений в картографию будущего, а также о выдаче ему особого разрешения на проведение профессиональных толкований. Все его просьбы были отклонены. «Другие мои контакты сообщают, что о работе твоего брата узнают все больше людей, как минимум, в нашем регионе», продолжала профессор Рид. «Чем больше девушек он осматривает, тем дальше расходится молва». К ним с Джулией приходит все больше и больше клиенток. Об этом я и так знала. Мы с Майлсом постоянно обменивались письмами. Я старалась делиться с ним всем, что узнавала на горе, и расширяла его представление о том, каково жилось тем, кто пережил похищение. На горе мы даже слегка перегибали палку, величая иной жизнью те годы нашего измененного будущего, которые простирались перед нами, покрытые мраком неизвестности. Брату еще предстояло отточить свое мастерство, возвести свои способности в ранг искусства. Он провел множество толкований, но этого не хватало. Ему самому не хватало свободы. Будучи мужчиной, он наткнулся на рамки. И в степени доверия со стороны девушек, и в том, что не был способен пережить и понять то, что им приходилось сносить. Я снова взглянула на приказ. «Я не понимаю, почему Министерство будущего — отказывается признавать достижения Майлса. Такое ощущение, что они заинтересованы в том, чтобы девушки страдали. Перемены простыми не бывают Селестом. Как показывает история, Министерство будущего всегда медлило с признанием новых открытий. Но дело еще и в контроле. Проще проконтролировать то, в чем уже разбираешься. Когда речь заходит об отметинах, любая новая информация — это угроза всему сущему судьбе, всему нашему миру устройству. Как бы там ни было, у твоего брата явно завышенные ожидания относительно скорости внедрения новшеств. Будущее меняется плавно. Настолько плавно, что иногда и не поймешь, меняется ли оно вообще. Как ледники. На уроках геологии мы изучали ледниковый период. Меня поразило, что ледники, хоть и двигались невыносимо медленно, были настолько тяжелыми и мощными, что могли изменить облик всей планеты. Это напомнило мне метафору Джулии о дереве, о том, как мельчайшие движения и изменения влияют на общую форму. Философия Джулии догнала меня даже на горе. Проблема заключается в том, что слухи о работе твоего брата продолжают расползаться. Министерство будущего без колебаний ее запретит, но помешать этому отсюда, с горы, мы практически не можем. Нам нельзя привлекать внимание к тому, что мы здесь преподаем. Это слишком рискованно». Я вернула ей письмо. «Профессор Рид не разрешала мне хранить подобные улики у себя. Она показывала мне их лишь потому, что, по ее собственному утверждению, девушки не должны принимать на веру то, в чем не убедились своими глазами. Нас учили наблюдать, задавать вопросы, самостоятельно делать выводы. Думаете? «Ему грозит опасность?» — спросила я. Министерство будущего завязло в бюрократии и по природе своей противостоит прогрессу, но нет. Я не думаю, что там замышляют что-то плохое. Ее слова не развеяли мои тревоги. Меня занимали лишь мысли о будущем брата, точнее, его отсутствие. И о том, что его работа за рамками закона явно имела к этому отношение. Открытие, которое совершил твой брат, «Беспрецедентно», — снова заговорила профессор Рид. Со временем возможность предсказывать похищение может изменить все. Если похищение будет считаться еще одним знаком судьбы, чем-то неизбежным, то девушек больше не будут в нем винить. Возможно, это поможет начать избавление от стигмы. В таком случае мужчины смогут использовать тот же довод. Заявят, что им судьбой было предписано похитить девушку, — сказала я. Привлечь их к ответственности все равно не получится. Верно. Но на них и сейчас ответственности не возлагают. И никогда не возлагали. Позволь тебе кое-что показать. Она вышла из-за стола и направилась к стеллажу из красного дерева, стоявшему в углу. Она достала с нижней полки тяжелый фотоальбом. На выцветшей обложке стоял золотистый оттиск печати школы. Когда она открыла альбом, корешок его звучно хрустнул. Это наша история. Она показала на первую фотографию черно белую с пожелтевшими уголками. На фоне сосновой рощи позировала дюжина девушек-подростков печального вида, а по краям от них стояло несколько женщин. Это первые девушки, приехавшие на гору. Профессор Рид переворачивала страницы со старинными фотографиями одну за другой. «Мы храним фотографии каждого года. Держи». Сама посмотри. Я сама перевернула страницу. Девушки в те времена носили длинные платья, их волосы были собраны в простые пучки или косы. Ни одна не улыбалась. Я стала листать быстрее. С каждым годом девушек становилось все больше, а их платья и волосы становились все короче. Одинаковых фотографий не было, но сюжет повторялся раз за разом. Группа угрюмых девушек и несколько женщин, присматривающих за ними. «Их так много!» — тихо произнесла я. И каждая из них была похищена мужчиной, который почти или вообще не понес за это наказание. Профессор рид кивнула. Мысль о том, как много девушек здесь побывало и скольким еще поездка сюда оказалась не по карману, выбивает из колеи. Больше всего на свете меня огорчает то, что мы до сих пор не нашли способа сделать обучение здесь доступным для всех. Но наша деятельность и так висит на волоске. В миллиметре от того, что нас прознают и закроют навсегда. Я смотрела фотографии и думала о Деридре, чья жизнь могла бы сложиться совсем иначе, будь у нее возможность платить за обучение на горе. Но вместо этого, как я узнала из последнего письма от Майлса, Деридре снова переехала. В этот раз в город подальше и устроилась там на фабрику швеей. В конечном итоге... Все говорила профессор Рид. «Наше наследие — это поддержка, которую женщины оказывают девушкам. Но горой она не ограничивается. Это традиция, которая существует везде, по всей стране, во всем мире. И ты теперь тоже ее часть». Я не сводила глаз с альбома. Девушки и женщины с фотографией неотрывно смотрели на меня, хмурые, словно призраки. «Вы хотите сказать, что мне пора домой?» Профессор Рид взяла мои ладони в свои. «Я этого не говорила, Селеста. Вам и не нужно было. Я знаю, что так будет правильно. Не только потому, что Майлсу оставалось всего ничего, но и потому, что я должна помогать им с Джулией». Профессор Рид стиснула мне руки, и я отвернулась, пытаясь сморгнуть слезы. Я увидела, как за окном к кормушке подлетает калибри. Ее крылышки бились так часто, что очертания их расплывались. В любой другой день я залюбовалась бы ею. Как она ест, ее переливчатой грудкой и тонюсеньким клювом. Но смысла праздно наслаждаться такой красотой я больше не видела. У меня был совсем другой план. Снова заговорила я. Я думала, что стану психологом. Думала, что у меня нет способности к толкованию. Но здесь, на горе, все повернулось иначе. У Майлса есть дар, но и я его не лишена. Я аккуратно отняла руки, чтобы промокнуть глаза. «Мне страшно, но мне пора». «У тебя все получится, Селеста», — сказала профессор. «Правда получится. И не переживай насчет окончания учебы. Ты хорошо себя здесь проявила. «Я позволю тебе завершить учебный год раньше, и ты уедешь отсюда с аттестатом». Я взглянула на профессора Рид. На она научила меня столь многому, открыла мне мир полный рассудительности, духовности и доброты. В глубине души я знала, что не смогу находиться в ее компании всегда, что однажды мне придется с ней распрощаться. Просто не ожидала, что это случится так скоро». Позже, тем вечером, когда новость о том, что я уеду раньше, разошлась по школе, ко мне постучались подруги. Они вывели меня из общежития на ночной воздух, где меня окружило еще больше подруг. Каждая надела мне на шею венок из полевых цветов. «Ты свободна», — произносила каждая, словно эти слова имели волшебную силу. Меня окутывал аромат цветов. Луна над нами сияла так ярко, что затмило звёзды вокруг себя. Когда я только приехала на гору, я чувствовала себя иной. Пусть здесь и были девушки вроде меня, девушки, чьи матери, тети или старшие сестры стали волонтерами, чтобы оплачивать обучение в этой школе, большинство тех, с кем я училась на горе, происходили совсем из другого мира. Они выросли в окружении нянь, экономок и гувернанток, они играли на фортепиано и скрипке, Участвовали в состязаниях по верховой езде и теннисных соревнованиях. У меня не было с ними ничего общего, пока меня не похитили так же, как и их. Когда-то я считала, что похищают в основном девушек из неблагополучных слоев общества. Но знакомство на горе с теми, кто происходил из мира денег и роскоши, меня переубедило. Позор уравнивал нас, по крайней мере, на эти несколько лет. После выпуска мы могли при желании вернуться на гору в качестве учительниц, но большинство девушек разлетались по миру, поддерживаемые деньгами родителей. Опыт, приобретенный на горе, был лишь единичным эпизодом, периодом, который вспоминался нам с теплотой, но повторять который не хотелось. Подруги привели меня к огромному валуну, который выселся в тени позади общежития. Мы называли его путеводной звездой. Беттина и Алиша усадили меня на него, а все остальные его окружили. Они высоко воздели руки, в которых держали охапки веток, травы и листьев. Они раскрыли ладони, и все это осыпалось, словно конфетти. — В этот день на этой горе и в этом лесу случилось важное, — сказала Алиша. Она потерла ладонями, стряхивая с них последние травинки и пылинки. — Ты родилась. Я подняла лицо к небу. Я думала о тех, кто действительно родился на горе, о малышках в яслях. Они вырастут, храня в сердце это место. А еще я думала о девушках, которым суждено было быть похищенными, и они об этом не знали. Думала о том, что могу использовать свои новые знания, чтобы найти способ им помочь. Я уже скучаю по этому месту. Сказала я, но другие девушки меня не услышали. Они водили хоровод вокруг меня, кружились, шептались, смеялись. Свободные и единые. Как никогда. Всемирный гуманитарный альянс для женщин. Отделение дипломатической миссии. Приказ. Кому? Полет Мортон, посол 186 Ц. От кого? Офицер Янг. Приоритетность? Срочно. Статус. Конфиденциально. Тема. Новое назначение. Резюме. Требуется содействие в стране, где местные законы предписывают задержание и карантин для девочек, наделенных предсказанием о заражении инфекционным заболеванием. Задача. Провести разъяснительную работу среди населения и оказать психологическую помощь пострадавшим девочкам. Организовать просветительские встречи с местным руководством. Наладить и поддерживать дипломатические отношения с представителями местных органов власти. Провести сбор данных, чтобы установить порядок обращения со взрослыми женщинами, отмеченными аналогичными предсказаниями о заражении инфекционными заболеваниями. За данными о маршруте и исчерпывающими сведениями о задании, немедленно обратитесь по засекреченной линии связи к вашему непосредственному руководителю.